Это был запрещенный прием. Впрочем, в последнее время женщина пользовалась им довольно часто. Ей было слишком хорошо известно, что на доктора Паркера это действует безотказно. Так случилось и теперь. Ральф сдался. И мысленно дал себе слово больше никогда не возвращаться к этой теме. По крайней мере до той поры, пока странный каприз жены не будет исполнен. До конца. 3 апреля 2002 года. 9 часов 15 минут. Я чувствую себя последним скотом поли, но не могу отправить вас спать. Для вашей светлой головы есть работа. Срочно, увы. Вы будете скотом, Стив, если сами завалитесь спать. Упаси, Боже. Вот и я о том же. Пойдемте пить кофе и начнем работать. Работать можно и за кофе, дело пойдет быстрее, и я, наконец, смогу отпустить вас чистым сердцем. Яркие солнечные пятна рассыпались по зеленому убранству. Косые лучи пронизывали пышные кроны деревьев, и оттого нарядная листва золотилась. На газонах еще лежала свежая роса, прохладные слезы отступившей ночи. Но и ей перепало по солнечному зайчику, Капли искрились, переливаясь всеми цветами радуги, словно рассеянная красавица рассыпала в траве горсть драгоценных камней или сорвалась ее лебединой а разлетевшись по ветру, нитка бесценных бус. Оказавшись на улице, они на секунду зажмурились. Плотные шторы в кабинете Стива были задернуты, потому казалось, что бессонная ночь продолжается, и всюду в мире царит полумрак. Ослепительное утро стало для них полной неожиданностью. Черт побери, Полли, жизнь проходит мимо. И какая жизнь? Подождите, Стив, вот отправимся в плавание. И что? Мы также не заметим атлантических просторов, как проморгали нынешнее утро. Можете не сомневаться. Нет уж, вы как хотите, а я могу работать головой, анализировать и все такое прочее, лежа на палубе в шезлонге. И будьте уверены, никому не удастся выманить меня оттуда. И потом, утро мы все-таки не проморгали, иначе с чего бы возник разговор? Уступаю железной логике. Жизнь прекрасна. В маленьком уютном баре на углу они спросили кофе. Свежие горячие сэндвичи были необычайно вкусны. И завтрак вышел на славу. На время они даже забыли о работе, которой предстояло заняться. Но скоро приподнятое утреннее настроение уступило место привычному, деловому. Проблема была сложной. И требовала незамедлительного решения. Итак... Будем исходить из того, что мадам Лавертен намерена преподнести нам массовое отравление. Каким способом она собирается это сделать? Согласен. Поэтому давайте о способах. Первое и самое вероятное – пищевое отравление. Почему вероятное? Понятно, да? Во-первых, это проще всего. Надо только проникнуть на кухню, на камбуз. Пусть так, суть и не меняет. Надо проникнуть на камбуз, что в принципе возможно, и всыпать или влить в котел какую-то отраву. Во-вторых, этот способ ею, так сказать, уже опробован. Не слишком, правда, удачно, но, думаю, соответствующие выводы из него сделаны. И, кстати, первое пророчество Габи касалось именно отравления. Представляете? Не думаю, что она об этом забыла. Дама наверняка верна. Совпадение могло ее вдохновить. И, наконец, третье. Самый, пожалуй, убедительный аргумент в пользу этой версии. Ее внезапный интерес к кулинарии. Принимается. Версия номер один самая убедительная. Другие. Химикаты или болезнетворные микробы. Нечто рассыпанное, разлитое или распыленное в воздухе. В принципе, возможно, и даже несколько упрощает задачу, не нужно никуда проникать. Просто разбить ампулу или открыть флакон в людном месте. Но! Как при этом уберечься самой?»